Снова прицеливаясь, стреляя из пушки, проделав в деревянном борту еще одну дыру. В это время пираты перерубили ванты и тросы и сбросили сломанную мачту за борт. Шхуна выпрямилась, и через пробоины от моих ядер в судно хлынула вода. Поскольку палуба была теперь хорошо видна, я выбрал цель и выстрелил из мушкета картечью, скосив сразу несколько пиратов.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 команда запаниковала пираты стали бросаться за борт, пытаясь подплыть к нам вплавь на трос из торгового судна выстрелами отгоняли их другие пираты пытались спуститься в шлюпку до этого болтавшуюся за кормой но было уже понятно что шхуна обречена и скоро затонет а все мы будем свидетелями катастрофы но жалость или сочувствие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 вот она начала накреняться крен достиг градусов пятидесяти с треском сломалась вторая мачта судно накренилось еще больше и вдруг резко перевернувшись и показав заросшие водорослями брюха пошла к дну пустив целую кучу воздушных пузырей из трюма мы молча смотрели на гибель корабля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 Вероятно, решив, что настаёт наш последний час, он решил выпить всё своё превосходное вино, чтобы оно не досталось врагу. Остановившись передо мной, капитан произнёс прочувствованную речь. Я ни черта не понял, поскольку говорил он на голландском. Пьяный Филипп, заплетаясь языком, пытался с пятого на десятый перевести. Насколько я понял,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 Боссман повел его в свою каюту, заодно прихватив по моей просьбе и мои уже вычищенные ружья. Капитанская каюта была велика, если не сказать огромна. Занимала кормовую часть палубы, увешана коврами в восточном стиле, на стенах изящные канделябры, окон, именно окон, а не иллюминаторов. Стоял великолепная работа резной стол, одну часть поверхности которого занимали навигационные приборы, линейкой свернутые в рулон карты, а другую половину украшали бутылки с винами и закуски.